Глава восьмая. Полчаса спустя я завернула за угол и застыла перед галереей. Я поняла, что лишила себя главнейшей составляющей своего существования. Работа в галерее жизненно важна для меня. Эту мысль я подсознательно прятала от себя. И вот теперь она вынырнула на поверхность. Сегодня понедельник, всё закрыто. Я горчила, что не могу поздороваться с соседями по моей улице, но нет худо без добра. Так я избегала расспросов, для которых ещё слишком слаба. Если здешние обитатели догадаются, что я совсем без сил, они кинутся помогать. Для самых давних из них я всё ещё маленькая девочка, ведь на их глазах я росла и расшибала коленки на булыжнике мостовой. У двери я легко на автомате нашла в сумке ключ, который всё это время лежал в ней. Когда я вставляла его в замочную скважину, моя рука содрогала от нахлынувших воспоминаний о вернисаже. О том, как радовался Идрис и я, о реакции впечатлённых его полотнами гостей, о растерянности отца, сообщившего мне о трагедии, об испуге Кармен, о моём смятении. Все эти картины сменяли одна другую, сталкивались и переплетались. Я обязана отвлечься от них, ведь я пришла сюда не за очередной порцией потрясений. Тоски и переживания в галерее не место, она должна оставаться святилищем. Войдя внутрь, я сразу почувствовала себя защищённой, недосягаемой, словно больницы увечий к Савье и его подавленности больше не было, а наша жизнь не рухнула. Я бросила на пол сумку и не спеша принялась заново осваивать свой мир, свою вселенную. Я обходила зал за залом, втягивала носом запахи краски, полотен, пробегала пальцами по скульптурам. Была приятно удивлена тем, что одна из работ Кармен продалась. ни она, ни отец мне ничего об этом не сказали. А может, пытались, но я их не услышала. Одной из полотен Идриса тоже будет продано в ближайшие дни, а я и этого не знала. Я втайне обрадовалась, узнав, что моя картина покупателя не нашла. Она по-прежнему так же волновала меня, мощь эмоций, излучаемых ею, вызывала трепет. Вопреки тому, что я обещала Идрису, я бы огорчилась, узнав, что кто-то будет ею наслаждаться. Тогда как я едва успела с ней пожить, чем больше я прохаживалась по галерее, тем глубже погружалась в меланхолию, от которой меня знобило. Галерея была какой-то пыльной, заброшенной и совершенно не похожей на ту, какой она была раньше. И дело не в том, что был выходной. Я нередко приходила в неё по понедельникам, но у меня никогда не возникало этого неприятного впечатления до сегодняшнего дня. Я прислонилась к дальней стенке, Отсюда было удобнее рассматривать все залы. Отец старался как мог, но он отошел от дел четыре года назад, и у него было не столько энергии, сколько раньше, а глаз стал менее зорким. Повсюду лежала пыль, несколько лампочек перегорело, возле некоторых работ пропали этикетки и их не восстановили, на столе я нашла стопку невскрытых писем. Ни единого шороха. Галерея, лишенная жизни, задыхалась. Хотя, возможно, это следствие того, что я ее временно забросила. Не обязательно. Я почти никогда не отсутствовала так долго. Во всяком случае, такого не случалось с безумного периода моих стажировок за границей. Обычно после трех недель летнего отпуска я без усилий втягивалась в водоворот нового сезона, и мне не требовалось долгой адаптации, и я с места разгонялась до ста километров в час. При этом я не задавалась каверзными вопросами, И мне не приходило в голову, что кое-какие вещи нужно переделать или улучшить. Да я этого и не делала ни разу с тех пор, как возглавила галерею. А сегодня, когда я так надеялась, что с ней мне будет легче, что она поможет забыть о неприятностях, я удивлённо хлопала ресницами, возобновляя знакомство с ней. Неужели я позволила галерее состариться, обветшать, и её угасание прошло мимо меня? Ответственна ли я за её запущенность? Кто его знает. Может, я всё вижу в мрачном свете из-за своего душевного состояния. Хотелось бы, чтобы так, и я бы с удовольствием на это понадеялась, но боюсь, это был бы самообман. И я не могла позволить ситуации дальше усугубляться. Я закатала рукава и приступила к большой уборке. Главное преимущество хозяйственных дел они освобождают мозги. Э этим я воспользовалась. Убрав я занялась мелкими починками, заменила лампочки, замаскировала как могла пятна на стенах. Обязательно надо будет покрасить стены. Поправила криво висявшие картины, некоторые полотна перевесила на другие места. Чем активнее я обживалась в пространстве галереи, тем больше прекрасных произведений я замечала или точнее, заново открывала для себя. Раньше я по привычке просто проходила мимо. А сегодня останавливалась возле каждого, как будто видела впервые. Ясное дело, тут же вспомнила я об их авторах, которых я надолго оставила без поддержки. Мне вдруг стало понятно, почему моя горячность и возбуждение, вызванные открытием Мэдреса, удивили моё окружение. Я так долго почивала на лаврах и жила за счёт репутации галереи, что всё, чем я занималась, как-то потускнело. Подсознание настойчиво подсказывало, что механизм заело. Машина тормозит. Упадок начался до того, как я покинула галерею. Подрывная работа шла долгие годы, а я закапывалась головой в песок, изображая хранительницу храма и довольствуясь тем, что уже было построено и что я считала незыблемым. Полагалось, что ничего и никогда не изменится, что успех достигнут раз и навсегда. Но даже в историях большой любви ничто никогда не бывает гарантировано. И любовь нужно холить или лелеять, постоянно подпитывать её. Осознание этого хорошо отражало и то, что переживали мы с Ксавье. Достаточно ли мы заботились друг о друге и о нашей любви до несчастного случая? Рутина, мелочи повседневности, взаимная уступчивость успокаивали нас, убаюкивали и усыпляли. Мы считали, что в нашей истории уже всё состоялось. Но авария опровергла наши заблуждения и поколебала убеждённость в том, что у нас всё хорошо. Так ли хорошо, как я полагала? В любом случае, я пришла к выводу, что уже давно не заботилась о галерее должным образом. В результате последняя конструкция, державшаяся на единственной ниточке, этой ночью тоже рухнула. Наша жизнь и так разваливалась на глазах, поэтому я не могла себе позволить потерять ещё и галерею. Ведь репутация уничтожается гораздо быстрее, чем завоёвывается. Мои опасения подтвердились, когда я впервые после перерыва внимательно прочитала электронную почту и ту переписку, которую достаточно хаотично ввёл с недовольными авторами мой отец. Заодно выяснилось, что я лишилась доверия нескольких коллекционеров. Их эгоцентризм был мне хорошо известен. С их точки зрения, я не имела права на ошибку. не имела права забывать о них, не заниматься ими и уж тем более не пополнять их коллекции. Пора было браться за телефон и не дожидаться, пока отец исправит положение вместо меня, ведь теперь не он стоит у руля. И даже если к мнению и советам Жоржа ещё прислушивались мои подопечные или клиенты, которые привыкли полагаться на его давно устоявшееся реноме, всё равно властью здесь была я, и ответственность за всё несла я. Они остались со мной после ухода отца, а я их бросила. Первым я позвонила художнику, с которым работала годы, при этом мы с ним отлично ладили, и он был единственным, кто не накинулся на меня после аварии. Я начала с извинений, он холодно ответил, что ничего страшного. А вот к ожидавшему меня продолжению я не была готова. Ава, спасибо за всё, что ты сделала для меня, но мы пора признать, прошли наш совместный путь до конца. Я, если честно, не знал, как тебе об этом сказать. Ты о чём? Я заключил договор с другой галереей. Я вскочила. Но это невозможно. Почему? Ты мне больше не соответствуешь. Это началось уже давно. Ты не защищаешь мою живопись. Свободной рукой я откинула волосы с лба, как если бы это помогло мне что-то придумать. Погоди, зайди в галерею, мы всё обсудим. Я в плотную займусь с тобой, у меня просто чёрная полоса и только та. -то. Ты по-прежнему можешь на меня положиться. Слишком поздно. Он заявил это безапелляционно, и даже если бы я упала перед ним на колени, ничего бы не изменилось. К тому же, я слишком горда для этого. А кто Кому ты ушёл? Скоро узнаешь, когда получишь приглашение на мой вернисаж. До скорого. Он повесил трубку. Я еле сдержалась, чтобы не скинуть на пол всё, что лежало на столе. Новость разлетится с быстротой молнии. Ничего экстраординарного, если от вас уходит художник, но в сложившихся обстоятельствах я ожидала неизбежных слухов о том, что мои услуги не на высоте. В конце концов, все были свидетелями того, как я сбежала с вернисажа Идреса. Даже если в тот вечер у меня были основания, чтобы удрать, я подала очень плохой сигнал. Требовалось нанести мощный упреждающий удар, если я собиралась задушить опасные разговоры в зародыше. И я обязана была стереть плохие воспоминания из памяти публики. И вдруг меня осенило. Сама собой возникла чёткая идея, как это сделать. Я организую выставку, приглашу всех своих художников, коллекционеров, других клиентов, пока процесс ещё обратим. Конечно, у меня за спиной станут злословить, осудят мою поспешность, скажут, что я импровизирую, веду себя как дилетант, но я докажу, что они ошибаются. Я несколько раз обошла галерею, размышляя о новой организации пространства, о необходимом косметическом ремонте. Попрошу мастеров как можно быстрее составить смету. Не хочу больше видеть облупившуюся краску на стенах. Галерее и произведения в ней заслуживают самого лучшего. Всего, в чём я им отказывала последние годы. Я продолжила обзванивать коллекционеров и авторов, молясь в душе, чтобы результаты переговоров не были столь же катастрофичными, как в первом случае. Большинство приняли мои извинения и немного смягчились. И то хлеб, не стоит требовать слишком многого. Некоторым было наплевать на то, что я переживала, и они исходили из того, что состояние здоровья Ксавье не должно было помешать мне работать. Я заверила их, что никуда не ушла и опять возьму всё в свои руки, что они могут на меня рассчитывать. Сомнения у моих собеседников остались, но они согласились временно поверить мне на слово. Мой последний шанс. Наверняка большинство ответит, как всегда, утвердительно на моё приглашение. Причём под двум одинаковым вероятным причинам. Кто-то захочет присутствовать при моём падении, а остальные в надежде, что мне удастся справиться с временным провалом. Галерея сумела подействовать на меня волшебным образом. Я утратила представление о времени, но не так, как в больнице, где я успела забыть о спасительном эффекте галереи. И выбросила из головы почти все заботы, наплевав на то, что у меня по-прежнему отсутствует поводы для эйфории, а дела постоянно прибывают. Но чем дольше я удерживала в руках штурвал, тем лучше себя чувствовала. Желание ввязаться в бой наполняло меня энтузиазмом и стремлением возвратиться к своей страсти. Было очень приятно хотя бы частично избавиться от подавленности, вернуть боевой дух. Да, выживание галереи под угрозой Однако энергия и оптимизм странным образом пребывали. Моё сердце билось ради правого дела, чёткая цель обеспечивала драйв. Как и предсказывал Идрис, и Саша тоже. Когда после 7 вечера я оторвалась от бумаг, то едва не разразилась смехом. Хлоя, как обычно, придётся меня ждать. Старые привычки возвращались на всех парах, и это был отличный знак для моего морального тонуса. Ну да, есть вероятность, что жизнь действительно может продолжиться. Я немного поколебалась, не заехать ли хоть на несколько минут в больницу проведать к Савье, но боялась растратить дивиденды, полученные за последние несколько часов. Нужно было удержаться на этой позитивной ноте. Мне не хватало смелости столкнуться с его хмурым видом, не было сил смотреть на него, когда он отводит глаза, говорить с ним, не получая ответа. Завязывать сражение, когда он отказывается прикладывать усилия, чтобы выиграть собственную битву. И неважно, что я прекрасно отдавала себя отчёт в том, что стоящие перед нами вызовы несравнимы. Завтра. Я подумаю об этом завтра. Бросить его в больничной палате, я ненавидела себя. Но мне так нужна была передышка. Из-за чего конкретно мы поругались? Я не хотел погасила лампы в залах. Опасаясь, как бы меня не атаковали мои новые демоны, стоит мне переступить порог галереи. Она защищала меня. Я хотела бы остаться здесь наедине с собой, ещё немного насладиться затишьем посреди бушующего вокруг хаоса. Приходилось признать, что при мыслях о том, что я увижу детей и должна буду ими заниматься, на меня наваливалась усталость. Как они отреагируют на новость о том, что я возобновила работу и мало пробыла с их отцом? Я отправила домой сообщение, предупредив об опоздании. Я отказывалась торопиться, мне нужно было хоть ненамного отложить погружение в болезненную реальность. Я запахнула пальто и окончательно рассталась с галереей, пообещав ей, что завтра приду опять. И ночью буду усердно шевелить извилинными в поисках алгоритма действий, потому что не собираюсь надолго бросать к совье одного. Я обязательно буду ездить к нему, но стану меньше сидеть в палате. Буду рядом с ним достаточно, но не целые дни. Жизнь без него была всё невыносимее. Мне нравилось, что на улице никого нет, и я наедине с собой. Я успела сделать несколько шагов, и тут меня позвала музыка, вырывавшаяся из музыкальной мастерской. Оттуда часто доносилась игра на струнных, но обычно это проверяли, как настроены инструменты. Иногда звуки бывали скрипучими и совсем не гармоничными. Во всяком случае, никогда я не слышала целые фрагменты произведений, причём в идеальном исполнении, как сегодня вечером. Я как будто узнала ещё и тут для виолончели Баха. Это было сильнее меня. Я застыла на месте, прислушалась. Утерпела и не подняла руку, призывая смолкнуть дальние шумы города, чтобы оставалось только это гипнотизирующее вибрато. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на музыке. Разрешила себе прожить эти последние мгновения, когда я могла забыть обо всём. Тяжёлый, мощный звук шёл откуда-то издалека, из недр земли, как почудилось мне. Всё моё естество пульсировало в унисон с ним, сводя восприятие окружающего мира к чему-то глубинному, сущностному. В По щеке потекла слеза. Я удивилась, откуда она взялась. Эта капля солёной воды жила собственной жизнью. Эмоция в чистом виде, не имеющая ничего общего с моими теперешними испытаниями. Примитивная реакция тела на призыв музыки, моя обострившаяся впечатлительность. А, вот детка, послышался шёпот, и я вздрогнула. В дверях стоял Жозеф, владелец мастерской музыкальных инструментов, и знаками подзывал меня. Он показался мне ещё меньше ростом, чем всегда. Заходи, послушай здесь, а то простудишься. Нет, не хочу мешать. Заходи, тебе будет полезно. По его взгляду я поняла, что отец поделился с ним нашим несчастьем. Разве я не предупредила Хлою о своём опоздании? Что мне мешает ещё чуть-чуть продлить удовольствие? Всё равно дети обидятся и будут дуться. Так что 15 минутами больше, 15 минутами меньше, наслаждение искусством того стоило. Я вошла вслед за Жозефом в его лавку, где не бывало уже много лет. Как ему удаётся работать посреди хаотичного нагромождения разномастных предметов, да ещё и в полумраке загадка. Единственным источником света были лампочки на нескольких верстаках. К потолку были подвешены скрипки, они словно парили в воздухе. Несколько виолончелей и контрабасов стояли прислонённые к стенке и послушно ждали, когда ими займутся. Другие инструменты, разобранные на отдельные детали, тоже дожидались очереди, пока Жозеф вернёт им молодость. Рубанки и долота расположились на страже вокруг тщательно обработанных корпусов. Умелости и страсть мастера проявлялись в каждой детали. Вся его жизнь заключалась в этой мастерской. Смесь запахов дерева, смолы, терпентина и кенифоли атаковали обоняние. У умиротворяющую теплоту вносили мягкие переливы красного и палисандрового дерева. Как удивительно, у моего маленького и не имеющего возраста соседа я вдруг почувствовала себя необыкновенно легко, почти блаженно, как если бы меня перенесли в параллельный мир, в туннель, ведущий в неведомую, но не пугающую, а утешающую страну. Жазов потянул меня через коридор с низким потолком в комнату в которой я никогда не была. Мы подходили ближе, и звуки расправляли крылья, набирали громкость и объём, а все ощущения наливались растущей силой. Даже такой дилетант, как я, мог оценить высочайшее мастерство исполнения. Хотелось приблизиться к источнику этой красоты, узнать, кто её творец. Мы вошли, и Жозеф отступил в сторону, жестом пригласив меня сесть на диван. Но я не смогла сделать последние шаги. Мне едва удалось скрыть своё потрясение. На виолончели играл Саша. Его освещал мягкий рассеянный свет, а лицо частично оставалось в тени. Я изменила положение, чтобы лучше видеть его. Он ли это? Разве такое возможно? Почему он здесь? Что он делает у моего соседа? То есть он не только дирижёр, но и виолончелист? Каза ничего удивительного, что дирижёр играет на одном или даже нескольких инструментах. Просто у меня и в мыслях не было спрашивать его об этом. Какая же они с женой необыкновенная пара. Музыка составляет всю их жизнь, и из значительного куска этой жизни они увы лишились. Он играл прикрыв глаза, буря эмоций проносилась по его лицу. Он страдал, любил, улетал куда-то вдаль. Какой загадочный в обычной жизни, в потоке музыки он раскрывался, увлекаемый во вселенную ключом, который владел он один. На лбу у него выступил пот. Как долго он играл? Возможно, несколько часов подряд. Я сидела в своём кабинете и ничего не слышала. У зала в глубине галереи, общей с музыкальной лавкой, стена, и я могла бы насладиться музыкой, но не узнала бы, кто её исполняет. Саша закончил один фрагмент и перешёл к следующему без малейшей паузы, несмотря на явную усталость. Он сбрасывал напряжение, избавлялся от груза на сердце, выплёскивал эмоции. Я позавидовала его способности выразить кипящую в нём ярость. А потом он открыл глаза, и они остановились на мне. Зрачки были расширены, он пребывал в трансе, не замечая ничего вокруг. Я была заворожена. Погрузившись в свой мир, он споткнулся на одной ноте иронично усмехнулся, подтрунивая над самим собой. Его голова пару раз дёрнулась, и вот уже тело опять контролирует инструмент, а Саша уносится в свои небесные сферы. Вряд ли нашёлся бы человек, которого не околдовало это зрелище. "Представляешь, дитя моё", прошептал мне на ухо Жозеф. Этот дирижёр с мировым именем. Он позвонил мне сегодня днём, непринуждённо представился и спросил, пущу ли я его в свою мастерскую поиграть. Мне стало ясно, что я умер и попал прямиком в рай. Когда-то он входил в число лучших виолончелистов мира, а сегодня его выступления с оркестром восхищают даже самых требовательных критиков. На таком уровне это уже больше, чем талант. Я открыл мастерскую только для него. Ему требовалось спокойствие и возможность сконцентрироваться. Не представляю, что он здесь делает. Я сейчас вижу сон и молю Господа, чтобы сон этот длился как можно дольше. Детский восторженный голос взволнованного до глубины души старого мастера глубоко растрогал меня. Жозеф не мог прийти в себя от того, что с ним происходило, а я не могла прийти в себя от того, что узнала о Саше. Об этом человеке с которым пересекалась в больнице несколько недель подряд. Я вспомнила, как он упомянул свою профессию, с какой скромностью. Вдруг музыка смолкла. Саша долго сидел, не шевелясь, опёршись лбом в гриф со смычком в руке, с закрытыми глазами, как будто окончательно выдохся и не торопился опуститься на землю. Меня охватила паника, мне было нечего здесь делать. Но Жозеф схватил меня за руку и потащил за собой. Убежать я не могла и не знала, куда деваться. "Маэстро", обратился к нему старик. "Да, Жозеф", ласково и почтительно ответил музыкант, вставая. "Я же просил называть меня Сашей. Вы тут хозяин". Жозеф с трудом скрывал волнение. Мне понравилось, что Саша проявляет такое уважение к этому пожилому господину, который продолжал купаться в своём волшебном сне. Я позволил себе пригласить свою подругу. Позвольте представить вам Аву. Она владелица художественной галереи по соседству. Я хорошо знал её деда и отца. Я встретила пронизывающий взгляд чёрных сашеных глаз. Да, когда я шёл сюда, мне попалась галерея. Он явно был удивлён. Откуда ему было знать, что это моя галерея? Очень приятно, Ава, искренне улыбнулся он. Какой контраст с нашим первым знакомством. И мне, Саша, он обратился к Жозефу. Могу я вам её доверить, спросил он, показывая на свою виолончель. У вас она будет в большей безопасности. От восторга у Жозефа на щеках проступили красные пятна. Конечно, насколько вы приехали к нам, не представляю. Я здесь по личным делам. Сохраню её сколько надо и позабочусь о ней, не беспокойтесь. Приходите играть, как только захотите. Благодарю вас, Жозеф. Не за что. Для меня это большая честь и подлинное наслаждение. Они оба проявляли уважение друг к другу. Господа, я вас оставлю, у меня ждут дети, уже поздно. Конечно, Жава, милая, кивнул Жозеф. Он подошёл ко мне, взял за руки. Если тебе что-то понадобится, помни, что я рядом. Я сердечно обняла его. Спасибо, Жозеф. Теперь мы будем видеть тебя чаще. Да, я теперь буду работать в галерее. Это значит, что к Савье стало лучше. Что я могла ответить? Я ограничилась вялым и ничего не означающим пожатием плеч, после чего обратилась к искоса наблюдавшему за нами Саше. Спасибо за эти несколько минут вне времени и пространства. Рад был. До встречи, выдохнула я. Выйдя на улицу, я сама того не желая обернулась. Они перешли в мастерскую с инструментами и что-то обсуждали, рассматривая скрипки и виолончели, и иногда ласково дотрагиваясь до них. По всей вероятности, Саша почувствовал, что за ним следят, обернулся и улыбнулся мне. Я ответила ему тем же и помахала рукой. Загадка, но напряжение куда-то ушло, и я вернулась домой более лёгким шагом, почти как раньше. На следующий день я отвела Титуана в школу и сразу же отправилась в галерею. Впервые после аварии я вела себя так, как если бы жизнь продолжалась. Это сбивало с толку, возбуждало, вызывало в душе колючие намёки на вину. Я как могла оттягивала посещение больницы из-за боязни враждебной реакции к Совье и нежелания рисковать тем, что моя вновь обретённая уверенность в себе, как физическая, потому что я опять следила за своей внешностью, так и профессиональная, не устоит против мрачного настроя мужа. Тем не менее, у меня не получалось не думать о нём. Мне было стыдно, что я веду себя как в обычной жизни, при том, что ему очень плохо. Я не забывала об аварии, о переломах и всем прочем, но нуждалась в чем-то позитивном, в свете. Я хотела поделиться с ним этим светом, убедить его, что все возможно, что это стоит приложенных усилий, и он должен бороться, чтобы выбраться из мрака и выздороветь». За ночь новость о том, что я вернулась к работе в галерее, облетела квартал. Жозеф постарался. и я еще даже не успела приступить к повседневным делам, а соседи один за другим начали наносить мне визиты и осыпать нас с Ксавье подарками. Первое издание «Красного и черного» и старинную энциклопедию «Фауны» принесла Анита. Два букета полевых цветов, по одному в палату Ксавье и в галерею, цветочница Сибилла, а давние соседи-булочники пришли с моими ему же любимыми сладостями». Я ещё не успела предупредить папу, что я в галерее, а он уже был тут как тут, хотел вочию убедиться в правдивости слухов. Его удивление, а заодно и облегчение, равно как ободряющие слова пролились бальзамом на мои раны. Я изложила свои соображения насчёт необходимости придать новый импульс нашей галерее. Он внимательно выслушал мои планы, при этом я понимала, что говорю ему всё это только из уважения, из вежливости, чтобы поставить в известность. Поскольку отныне он может только советовать, а последнее слово за мной. Внутренний голос, который я решительно заставила замолчать, всё же успел шепнуть: "Теперь это моя галерея, а не его". Папа пробыл со мной недолго. Ты напоминаешь меня вскоре после отъезда твоей матери. И он ушел, оставив меня наедине с этими словами, которые, не понимая почему, взволновали меня гораздо сильнее, чем я ожидала. Информация долетела и до Кармен. Я услышала, как она распевает на другом конце улицы. Бросив велосипед на тротуаре, она влетела в галерею. Застыла передо мной, театрально перекрестилась, приложилась губами к воображаемому церковному медальону на воображаемой цепочке, и послала небу воздушный поцелуй. «Да будет благословен тот, кто указал тебе путь к галерее!» Я весело рассмеялась. Этот смех был словно маслом по сердцу, а она бросилась ко мне и обняла. «Не сомневайся, Аваней-то постепенно все наладится!» Возможно, она преувеличивала, когда связывала с галереей окончание наших бед, но я на нее за это не обижалась. Кармен была права. Немного оптимизма не повредит. Я с изумлением констатировала, что у неё чистые руки и ногти без следов глины. Она точно появлялась здесь чаще, чем в своей мастерской, поддерживая папу как могла. Эти чистые руки не сочетались с её образом, они были ненормальными. Ухоженные руки Кармену дрочали не меньше, чем упадок галереи. Но я пришла, и она сможет вернуться к творчеству. Она налила себе кофе, осуществила ритуальный хозяйский обход залов и, явно успокоившись, поставила меня в известность, что, по её мнению, я обязана взять бразды правления в свои руки. Её было трудно обмануть, и хоть я и крутилась и так, и этак, уклоняясь от ответов, она выудила у меня информацию о Ксавье. Раз ты не проводишь все дни у него, я обязательно зайду к твоему большому зверю. Я тоже по нему скучаю. Можно? Я сосредоточенно всматривалась в порхающую в луче солнца пылинку. «Договори с ним напрямую, позвони ему в палату, ее номер 423». «Ава!» Поскольку я прикинулась, что не слышу, она подошла к моему письменному столу и трижды стукнула по столешнице. «Ты чего?» Я непонимающе вздернула бровь. «Все в порядке?» То есть я хочу спросить, у вас все в порядке, у тебя и у Ксавье? Нам сложно, но ничего удивительного. Скажи мне, как он себя чувствует? Как он отнесся к тому, что ты снова работаешь? Рад этому? Вот и спроси у него сама, а то я не знаю, что тебе ответить. Хорошо, проведу собственное расследование. Удачи, с горькой иронией их пожелала я. Когда в галерее установилась тишина, я принялась размышлять над приглашением. Оно должно быть более сухим, чем те, которые я рассылала раньше. В нём я укажу только самое главное. Ещё я позвонила своему поставщику еды и напитков. Я застала его в расплох, но наше успешное сотрудничество помогло ему найти волшебный способ выполнить заказ, и он пообещал всё привести вовремя. Постепенно всё улаживалось. Я нуждалась в цели, которая даст новую надежду, и верила, что моя задумка сработает. Эта вера была мне необходима. Быть может, если мне станет лучше, я смогу более продуктивно поддержать Ксавье. Я назначала встречи в мастерских художников и скульпторов, чтобы познакомиться с последними работами, продемонстрировать мою мотивированность и заинтересованность в их продвижении, и главное, обретённый в последние дни кураж. Я обожала эти визиты, но почему-то с недавних пор обходилась без них. Я встречалась со своими клиентами-коллекционерами, постоянными и эпизодическими, обещала показать им находки, просила составить списки пожеланий. Я не удивилась, когда во второй половине дня заявился Идрис. Он мало говорил, был не таким пылким, как Кармен, но то, как он дал почувствовать своё волнение, тронуло меня до глубины души. Он принёс новое полотно, на котором едва успела высохнуть краска. Он назвал его Свет. Я была потрясена тонкостью московских, не отмеченных тем буйством темперамента, которая отличала его живопись до сих пор. Выбери сама место для неё, попросил он и ушёл так же незаметно, как пришёл. После его ухода я нашла у себя на столе блокнот с зарисовками для Ксавье. Там были портреты детей, мои портреты, наброски ветеринарной клиники, нашего дома и наших животных. После случившегося, Идрис стал членом нашей семьи, таким же, как Кармен. В пять часов я закрыла галерею, удовлетворённую первым рабочим днём, и, главное, гораздо более, чем накануне готова явиться к мужу в больницу. Хлою детей я в который раз предупредила, что могу прийти домой поздно. Выйдя на улицу, я нос к носу столкнулась с Сашей, направлявшимся к Жозефу. Я заулыбалась. Наши ежедневные встречи здесь стали восприниматься почти естественно, как если бы он был моим соседом. Меня больше ничего в них не напрягало. Каким образом этот человек, с которым я по идее никогда не должна была пересечься, смог занять такое большое место в моей жизни? Добрый вечер, Саша. Как у вас дела? Он долго молча изучал меня, потом тряхнул головой, будто желая прийти в себя. Вы уходите? неожиданно спросил он. Да. Поеду к Савье, сегодня я еще не была в больнице. А я только что от Констанц. Я должна была справиться у него о самочувствии жены, но на этот раз мне не захотелось, не знаю почему, если учесть, что меня не беспокоили возможные последствия новостей для морального равновесия к Савье. Кривая ухмылка, мелькнувшая на его лице, удивила меня. «Сегодня вечером мне придется обойтись без публики». Я вежливо кивнула, потупившись. "Увы, да. Жаль". Меня потрясло отчетливо слышное в его голосе разочарование. Он нахмурился, а забоченное выражение лица быстро сменилось растерянным, и мне это не понравилось. "Вчера вечером всё было прекрасно", прошептала я. Зачем я это сказала? Просто чтобы успокоить его. Насчёт чего, интересно? Я не имела представления, я даже не знала, что с ним сейчас творится, как и со мной, впрочем. Но вчера же не было ничего особенного. Для вас может быть, но не для меня. Он поймал мой взгляд и не отпускал. Его глаза были ещё более тёмными и глубокими, чем обычно. Меня затрясло, захотелось побыстрее сбежать. Мне пора, к Сове ждёт. Саша отшатнулся. Конечно, Он торопливо оттолкнул дверь музыкальной мастерской, а я направилась в больницу. Решительно отодвину в сторону это непонятное и обескураживающее ощущение.